«Его хватают, тащут на лед, а он свое, во Христа креститеся!» Едва угомонили, пеной изо рта пошел. Вот оно как лютует бес над ихним семейством. «Помилуй нас, Боже!» — перекрестился Иосиф Володский. Он повлек Державного дальше, в ворота Тайницкой стрельницы. Все последовали за ним и Иваном Васильевичем.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 Клетий две, одна для матери, другая для сына. Когда пристав открыл дверь, и Солоша вошла внутрь, княгиня Елена Стефановна сидела за пяльцами, что-то вышивала. Соломония даже успела увидеть, что именно, спаса нерукотворного. Великая княжеская невеста Соломония Андреевна Сабурова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 Солоха сделала два шага назад. — Дмитрий, окстись! — крикнула на сына мать. — Она добрая, с праздником пришла поздравить, поминков нанесла. Она за нас будет печальница перед будущим своим мужем. Ведь ты будешь, будешь девушка ненаглядная. Затворница крепко стиснула руку салоши, и вмиг вспомнилась,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 Потом словно опомнилась и вновь принялась целовать руку у Соломонии, причитая. Заступись, заступись за нас, Соломеюшка, исправи неразумную несправедливость, оклеветали нас. Навет все сие, навет, кровавый навет, невиновным мы ни в чем. Дмитрия, при поймании насильно обрезали, чтобы после вот, мол, а обрезан бысть.